В заточении. Первое, что понял Данила, открыв глаза, что он не у себя дома. Тусклый желтый свет льется с потолка, а грязная постель, на которой он лежит, окружена ржавыми металлическими стенами. В комнате, больше напоминавший жестяной шкаф, сыро и пахнет чем-то затхлым. Данила поднял голову. Еще одурманенный лекарствами он огляделся. Лежал он у дальней от двери стенки. Очень тесное помещение, куда кроме кровати влез только старый металлический стул. На грязный и временем и человеческими головами подушки пестрела россыпь пятен, смутно напоминающих кровь. Матрас выглядел чище, но в некоторых местах был безнадежно порван. Синтетический наполнитель вывалился, будто кишки из споротого брюха. Данила сел, и его едва не стошнило. Голова казалась непомерно большой и невесомой. Он помотал ей и тут же со стоном схватился за шею. Мышцы одеревенели и, казалось, треснут от любого неосторожного движения. Данила попытался размять их затекшими пальцами. Раздался звон ключей, и спустя мгновение дверь со скрипом отворилась. В комнатку одной ногой шагнула девушка с темными, слегка вьющимися волосами, собранными в хвост на затылке. Она показалась Даниле смутно знакомой. «Заноси!» – скомандовала девушка. Внутрь нырнул щуплый парнишка с подносом, на котором стояла тарелка с едой, и горячий напиток похожий на чай тебе нужно поесть бросила на пленнику и стараясь не глядеть на него исчезла в коридоре вошедший ловко поставил под нос на стул и быстренько юркнул за дверь закрыв ее за собой данни услышал как его заперли туман в голове постепенно рассеивался Он начинал понимать, что его каким-то образом вывезли из дома. Данила мысленно ругал себя за нерасторопность, ведь он мог выспросить хоть что-то, когда принесли еду. Он сделал запрос в сеть, чтобы узнать, где находится. Но Таня откликнулась. И тут он с ужасом осознал, что вообще все приложения выключены. Внутри разрасталась паника. Мысли метались одна за другой, стройя нелепые и пугающие предположения. Так и не притронувшись к еде, Данила несколько часов просидел на койке, обхватив колени тощими руками. Он с трудом соображал и едва сдерживал слезы отчаявшегося ребенка, потерявшегося в мрачном ночном лесу. Стало тяжело дышать. закружилась голова комнатка ходила ходуном в безнадежной попытке вырваться из этой коморки Данила рванул к двери град ударов по холодному металлу остудил его пыл рассеченная рука теперь кровоточила и болела он снова машинально спросил сеть когда ждать медиков обычно сообщение о том что они уже в пути приходило сразу после повреждения. но быстро осёкся, стараясь не думать, что с ним станет, если руку не перебинтовать. Спустя какое-то время дверь отворилась вновь, но теперь он не стал ждать. «Кто вы?» — Данила бросился к девушке, крича срывающимся голосом. «Зачем вы меня здесь держите?» «Успокойся!» — резануло она ледяным тоном, и пленник встал как вкопанный. Заметив реакцию данила девушка растерялась. В ее глазах мелькнула тень сочувствия. «Ты должен это съесть, полегчает». Голос стал мягче. Она снова позвала парнишку, тот забрал старый поднос и поставил свежую еду. Когда девушка уходила, она как-то неуверенно оглянулась, словно хотела что-то добавить. Но передумала и вышла прочь. Через несколько минут пришел человек, наверное, единственный человек с добрым лицом, которого Данила видел за последние сутки. Осмотрел рану и перевязал ее белоснежно-чистым бинтом.